Глава семнадцать один. Мышка заняла мой любимый столик. Непроизвольно улыбаюсь. Интересно, это значит, что мы с ней в чем-то похожи. Мы раз выбираем одинаковые, или просто совпадение? Кофе она заказала самый обычный капучино, а я больше люблю раф или латте. Да и сырники. И я все-таки заказал к ним еще бейгл с мягким сыром и лососем. Лера смотрит в окно. Грустно так смотрит. Вспоминает что-то. Сестру. Да, меня эта информация реально размазала. Но я пока не готов возвращаться к состоянию драмы. Не могу. Надо жить дальше. Хотя признаться, Лере кое в чем я, наверное, должен. Ваш кофе? Стараюсь обойтись своей фирменной, как ее назвал мой рекламщик. Тридцать два на повал улыбкой. Барышня Лера. Быстрый взгляд на еду и на меня. Серьезный и спокойный. Ну к этому я, наверное, уже привык. Ставлю поднос на стол, разгружаю. тяжелую керамическую кружку с каштановым рахом и тарелку с сырниками перед ней, свой кофе, сырники и бейгл напротив. Убираю поднос на соседний столик. Мышка греет руки, обхватив чашку. Пробует аккуратно. Вкусно. Она то ли будет рад. Часто сюда ходишь? Часто видишь меня на первом уроке. Ухмыляюсь и вижу, что мне удается добиться от нее улыбки. Я, честно говоря, не следила. Почему? Лера пожимает плечами, поворачивается к окну снова игнорит меня. Чёрт, сложно с ней. Вообще, в принципе, всё сложно. Я знаю, что хочу ей сказать, но не знаю как, и с чего начать. Как говорит всегда Анфиса, начиная с главного. Ага, как же? С главного это просто признаться, что я тупорылый баран. Она правильно тогда сказала, имбицил, потому что кто ещё вот так делает? Хочешь лосося, вкусно. Я реально жалок в своих попытках подката. Пикапер из меня никакой. Спасибо, но нет. Почему? Не любишь рыбу? Люблю, просто сейчас хочу сырники. Она отламывает вилкой кусочек, прихватывает кленовый сироп, отправляет в рот. Закрывает глаза, кажется, кайфует. М-м, нравится? Да, почти как мамины. У меня бабушка спец по сырникам, а папа по блинам. Лера не отвечает. Ест. Она делает это симпатично. Вообще, наверное, я впервые обращаю внимание на то, как ездёт девушка. Раньше мне было по барабану. Вообще мне и девушки раньше были по барабану. В том смысле, что я не стремился ни к каким отношениям. Нет, но нравились мне девчонки, с кем-то я встречался, общался, в кино ходили, какие-то вечеринки типа дня рождения. У меня особенное время ни на девиц не было. Один спорт, второй спорт, школа, репетиторы, музыка. Я загружен по самое дно. Но я вывожу Вывожу мне по кайфу, моя жизнь только моя. А потом я встречаю ту, которая всё равно. И теперь мне кажется, что я не я. Хорошо, мне нравится. Ты опять сочиняешь, да? Усмехаюсь и вроде как Чёрт, какой-то стрём. Она решит, что я просто лузер больной. Так заметно, да? У тебя сразу другой взгляд, рассеянный и в то же время острый. Не могу объяснить. Прости, постараюсь больше так не делать. Почему делаешь? Это же здорово уметь вот так. Твоя сестра стихи писала. Лера сразу меняется, словно переключатель нажали. Была обычная, живая, милая девочка, и словно солнце погасили. Прости. Зачем я сказал, напомню, посидели, блин, в кафе. Да что же это? Как? Чёрт права офис должен с чего-то начать, начинать с главного. Лер, я хотел бы поговорить. Ну обо всём этом. Ты можешь меня выслушать, пожалуйста? Я я всё-таки не такой подонок, как ты считаешь. Я не считаю, что ты подонок. Правда? Взгляды встречаются, скрещиваются, как два световых меча. Её голубой светлый меч ждая, а мой. Лер, я правда не понимал, что на меня нашло. Почему я поступил как чмо? Почему всё это сделал тогда? У меня не было ответа. Сейчас вот, кажется, начал слегка догонять. Неужели? Я Ты мне очень понравилась сразу. Я увидел твою фотографию, Да Винчи прислал фотографию. У неё такой удивлённый голос, смотрит на меня, словно пытаясь просканировать. А я просто достаю телефон, открываю галерею. Это фото в отдельной папке. Не потому, что я не хочу, чтобы кто-то нашёл, потому что мне так удобнее самому смотреть. А я смотрю часто. Лера бледнеет. Это хороший знак или удачное? Я даже не знала, что он Да Винчи гений фото. То есть ты на самом деле очень красивая, не потому что фото удачное. Красивая, сново пронзающий взгляд. Я только что признался, что она красивая, и мне нормально, потому что я говорю правду. Да. Протягиваю руку, чтобы накрыть её ладонь и чувствую, что Жар плещет на лицо, словно кипящее масло. Ей хорошо, она бледнеет. Я был уверен, что не умею краснеть. И ты решил меня унизить, потому что я красивая и понравилась тебе? Черт! Закрываю глаза. Этот реал звучит так: идет скидупа. Но да, все, что я могу сказать, качаю головой. Имбецил, мышка была права. Неожиданно слышу ее хмыканье. Поднимаю взгляд, а она улыбается. Что? Мужская логика, да? А ещё говорят, что это у женщин логики нет. Стыдно, блин, просто капец как стыдно, днище. Лер, она освобождает свою руку, чтобы поднять чашку. Отпивает кофе, и пенка украшает её губы, оставляя белые усики. Она такая забавная и такая близкая в этот момент. Подносит палец к лицу. Нет, стой, пожалуйста, подожди. Что? Хватаю телефон, навожу камеру. Лера хлопает ресницами. Можно? Делаю пару фото. Я, конечно, не До Винчи, но модель такая, особых навык не нужен. Лера, давай вместе. Что? Ну, селфи. А ты тоже будешь с усами? А ты хочешь? А если да? Улыбается и я тоже беру чашку кофе, стараюсь пить так, чтобы оставить след. Быстро прыгаю к ней нарочно ближе. Это же селфи, надо поместиться в экран. Она тёплая и ароматная, перебивает запах кофе, корицы и сладости. А она сама крепче кофе и слаще миндального пирожного. Смело, не задумываясь, обнимая мышку одной рукой, второй отодвигаю телефон, стараюсь выстроить фото. Лера улыбается, кадр, показывает язык, кадр, ставит мне рожки, кадры, я ей ещё, кадр. Мы дурачимся, нам весело. Кадр, кадр, кадр. На фото мы рядом. Я не могу отвести от тебя взгляда, а ты улыбаешься, рожицу корчишь. И мне кажется, тоже со мной рядом хочешь быть. Плыть, лететь, петь. Рядом всё время, на время не смотреть, глаза в глаза, душа в душу, когда больше никто совсем не нужен. Только ты, только мы, только мы рядом. А внутри огненные разряды, от которых в груди, как на поверхности солнца. Ты поёшь? Ты вдохновляешь не по-детски? Да. Она поворачивает глаза совсем рядом, губы рядом. Обжигающая волна, нереально. Никогда не испытывал такого просто. Просто не понимаю, что это, не понимаю. Дико хочу её поцеловать. Умираю, как хочу. Сейчас. Во-о-о, -во, какие люди. Слышь, Мирон, с тебя пятихатка. Я же говорил, что Торайчо её сделает. Что?